Глава десятая. Дела подземные. Ночь была черная, непрозрачная, без единого гвоздика в небе. Влюбилась, как рожей в сажу влепилась. Пришло на ум боярышней забаве, которую вся огруга с некоторых пор звала за глаза шалавой и непутятичной. «Чурила?» — обеспокойно шепнула она. «А ну, потрогай. Погорелись, не отвязался ли?» Увязистая пятерня с готовностью лапнула ей за высокую грудь и тут же получила хлесткую затрещину чурил крякнул. — Виноват, ощупался, — смущенно пробормотал он. — Да тут я тут, боярышня, — послышался совсем рядом унылый голос захваченного в развальных погорельца. — Чего уж там отвязываться? Все равно ведь сыщете. Впереди шуршал незримой травой незримый корабр халка коим увелено было разведывать ведущую капищу стежку. — Понятно, что кабы не шалава не путятична, катись она под вместе со своим зазнобушкой, — Обых храбры и близко бы не решились подступить в такую тень к развалинам, а прогороженную страхом Ерилинну дорогу и говорить нечего. И тот, и другой не раз уже помянули верно дедобрым словом и кружало, где они бражничали с древорезами, и саму встречу с синеглазым ленивым красавцем, будь он не ладен. А главное, конечно, кляли храбры собственные свои не в меру проворные языки. Угарастелы же обоих в самом деле выскочить наперед. "Знай, мол, боярышня, как не знать? Ни одну ендовузели на вина с тем до кукой раскушали". Вот и раскушивай теперь. Думали сначала, что боярская племянница просто затеялась изловить вожака чумазах да и расспросить в тюремных погребах о ладушке своем. Ну, это ладно, дело привычное. Унянчили дитятку, даже не пикнул пикну. не попробуй, скляпун-то во рту. А как вы спросили, новая дурь нашла. Подавай ей волхвов, тех самых, что до куку ее ненаглядного под землю к новим душам спускали. С простыми-то бабами беда, а уж с боярышней вдвое. «Нашарил!» — радостно шепнул незримый храбр на халка «Вот оно, капище! Камушек!» И впрямь. Кончилась травка, пошла мостовая. Осторожно, опасаясь угодить ненароком в жертвенный колодезь двинулись в обход выложенной замшелыми голышами площади, пока за частоколом резных идолов не наткнулись на малую избенку, где держали опачив волхвы. Дрыхли кудесники без задних ног, дверь не замыкая. «Да и зачем?»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 И ведь не шутила боярышня, ой, не шутило Пошатываясь и мысленно проскуливая о пропащей своей головушке, старый храбр, вместе с привязанным к нему погорельцем, отступил шагов на десять и высек огонь. Нахалка торопливо шуршала ремнями. Понимал пострел. Насчет чурила боярин может и усомниться, а вот ему, молодому да курносому, точно не сдобровать. С кудесниками, противу ожиданий, обошлось даже проще, чем с чумазым вожаком. Пробудились они уже связанными. Чурила вставил лучину в светец, и желтый огонек явил их засподные изумленные рожи. но ну вы, волхвы тряпочные!» В конец утратив девичью стыдливость, процедила шалава непутячно. «Сказывайте, куда да куку подевали!» «Ты что это, девка?» Моргая проговорил один из них. «Ты куда ворвалась? Солнышко, что ли, не боишься?» «Да что мне ваше солнышко!» Нистово крикнула бояршня и вдруг загласила подхватив себя под ребрышки и запрокинув белый личико постели холодно, одеялочка заиндевела!» Волхвы тревожно переглянулись, сообразив видать, что дело-то серьезное. «А главный ваш где?» Озираясь спросил негромко нахалка. «Почему двое? Убег, что ли, соловей?» «Тоже в нави мир взяли», — хмур ответил кудесник. курнос Курносый храбро испуганно охнул и умолк. Шалава непутячечно раскачивалась из стороны в сторону и тоненько подвывала, закатив ясно очи. ты ты чего хочешь-то?» запинаясь, вопросил ее другой волхвы. «До ку -ку -во — До куку моего! Боярышня очнулась и топнула влитой в Софьян ножкой, да так, что со щек слезы брызнули. — Эх, тебя! — подивился, а то и посочувствовал кудесник. — Да как его теперь воротить что до кука твоего? Уехали санки, боярышня. Под землей твой до кука. — Сказывай, как его из-под земли издобыть? — потребовала вне себя шалава непутячно. Тут уже не только волхвы да храбрые. Вожак погорельцев Пепелюга и тот рот разинул. Даже в преданиях слыхом такого не было слыхано, что знави да снова в явь. Разве только в байках досужих. Ну, бес с кочергой это еще куда ни шло. Этим наружу вылезти и расплюнуть. А то они и бесы. Но чтобы бы погребенного уже бериндея в вернуть. Как-как? Да никак! Сердито отрубил один из волхвов. Однако взглядом при этом вильнул. Так что лучше бы и не отрубал. — Ах, никак! — взвилась боярышня, почуяв видно лёгкую эту неуверенность. — Так висеть же вам самим на вороте между явью и навью. Вяжи петельку на халку. Тот попробовал вывязать, не получилось. Страх одолел. — Матушка! — пролепетал он, так и не сладив с ремешком. — Да ежели волхвов-то вешать, а серчает солнышко, всё как есть сожжёт. — Да и гори оно всё! — зловеще отвечала бесноватая шалава непутятичная и снова заголосила. «Одно было солнышко, один свет ясный, один синь порох в глазу!» «Да полно вам кочевряжится-то!» — Гурюма сказал Волхвам, старый храбрый Чурила, отнимая сыромятную снасть у курносого товарища. «Не видите, что ли, какая она? Сама утонет и нас потопит, с вами заодно!» Запалив пару смоляных светочей, выбрались наружу. Кудесники неуверенно грозили чарами, гневом Ярилы и всякими прочими напастями. Но когда чурила с услужливым вжаком погорельцев стали при них ладить на жертвенном вороте первую петельку, дрогнули, переглянулись. «Ну, если упросить», — неуверенно начал один. «Кого?» Но кузейсник уже и сам испугался выскользнувшего ненароком словца. Осекся, замкнул рот накрепко. Полоскались красные трепицы пламени, капало с треском на священные камни черная смола. Шалава непутячечно забрала светочу младшего нахалка, подступила к колодцу и, отстранив храбро Чурилу, так и не изладившего петлю до конца, надолго оцепенела над срубом. «Упрошу!» — чуть слышно выдохнула она и, к общему ужасу, полезла в бадью. «Куда ж ты со светочем-то?» — взвыл кто-то из волхвов. «Там же дерево кругом!» «К вороту их!» — отрывисто повелела боярышня. «Вынимай клин! Крути!» Охнули храбры, но податься было некуда. Развязали волхвов, оставили к рукояткам, и тяжкая бадья пошла на цепях вниз. Сбылась мечта неуёмного шумка. Впервые за многие годы приносили в жертву солнышку не идольца, не куколку резную, и даже не злодея какого, а подлинную берендейку, молодую, знатную, пригожую, да ещё и по доброй её воле. Устрашающе скрипел ворот, клок пламени гримасничал, корчил рожи, ложились на уплывающую вверх каменную кладку красные и жёлтые оцветы. Наконец бадья провалилась в какой-то погреб, а через мгновение гулко коснулась дна. Вся дрожа, шалава непутятично, выбралась на каменный пол и вскинула смоляной светоч повыше. Преисподняя оказалась тесной и пыльной. С одной стороны изъяла глубокая и неизвестно куда уводящая пещера с двумя глубокими колеями в плотном земляном полу. С другой, доперехлёстнутого крепкими дубовыми брусьями потолка, громоздилась какая-то поленница Ещё стояла там низкая лавка... И на лавке этой кто-то спал, завернувшись головой в нагольную ветхую шубейку. «Да кука!» — ахнула боярышня и кинулась расталкивать спящего. Тот скинулся, забормотал. «Не спал, чуры не Пехченич, право слова не спал, но один только храпок и прилег». Сорвал шубейку и оказался вовсе не до кукой, а невзрачным мужичонкой средних лет. Увидев перед собой боярышню со смыленным светочем в руке, вскочил с лавки. «С ума решилась, девка!» — взвизгнул он. — Устав забыла? Ты что это с голым огнем гуляешь? Займется ведь не потушишь потом. Тут он приметил, наконец, стоящую посреди преисподней бадью, попятился и пал на лавку, влепившись спиной в поленицу. Та покачнулась, и сверху, чуть не угодив ему по маковке, свалилась увязанная лыком охапка. С треском разлетелись по каменному полу резные идельцы Да ты... уж не сверху ли? — Сверху. Бросила Шалава непутячно, сунув ему Светоч чуть ли не в бороду. И еще немного и присмолила бы. С черными людишками боярышня любесничать не привыкла. А мужик, он и в преисподней мужик. «Беги, стрем глав за докукой, пока я вам тут всю вашу нафь не подожгла!» Мужик, однако, оказался полной деревенщиной и прирожденного вежества не выказал. Смоляной Светоч в белых руках Шалава непутячно пугал его куда больше, ежели ее боярское достоинство. «Отступи с огнем!» — рявкнул он. «Дура самородная! Чего тычешь? Отступи, говорю!» да куку мне!» — тяжело дыша, молвила боярышня, но Светоч все же приняла. «Не знаю никакого да куку окрысился мужичонка. Встал славки лавки, сердито влез в рукава шубейки и, заслоняясь от Света, двинулся в переступочку вдоль стены. «Вот приведу сейчас сотника, с ним и разбирайся!» Услышав про сотника, Шалава непутячно малость успокоилась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 Но тут смоляной светоч замигал, угрожая зачахнуть, и боярышня поспешила вернуться и разложить на каменном полу костерок из рассыпанных бериндеек. — Матушка! — глухо позвал из дыры над бадьей слезливый робкий голос. — Да ты жива ли там? Шалава непутячно сначала вздрогнула, потом обрадовалась. — А ну-ка сбросьте мне сюда еще один светоч! — потребовала она. — Да ты что? — взвизгнула в ответ дырайным голосом, не иначе принадлежавшим одному из волхвов.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 костерок из бериндеек, и, наконец, саму боярышню со свежим светочем в руке. «Что с волхвами?» спросил он напрямик. Шалава непутятично вскинул точеный носик. «Ты молодец!» надменно молвила она. «Узнал бы сперва о честном имени, об изотчестве, дороге племени». Тот бросил на нее быстрый хмурый взгляд из-под лоби. «Ну, ясно», проворчал он по медвежье и заменит их стало быть. Дочь, что ли, боярская?» «Племянница!» о которого боярина?» «Блудочадовича!» Сотник злобно покряхтел и повернулся к выглядывающему из-за локтя мужичонке. «До дна упрячу!» — негромко, но грозно посулил он. «Ты у меня давно на бирке зарублен!» «Да чуры не пихчинич!» — слезно возрыдал тот. «В бадье же спустили! Обратно чай не выкинешь!» Сотник поиграл страшенными желваками «Так что там с волхвами?» — угрюмо повторил он, снова обращаясь к боярышне. Та вскинула белое личико к округлой дыре над бадьёй. — Чурила! Как там волхвы? Живы ли? — Живы, матушка! — гулко донеслось оттуда. — Живы пока! — Пока живы! — сказала шалава непутячно, с вызовом глядя на сотника. — Сюда-то тебя каким ветром занесло! — спросил тот. — Да куку -ку мне маву отдайте! — в которой уже раз проговорила сквозь зубы боярышня.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 Запальчиво проорал он напоследок и захлопнул толстую дубовую дверь, покрытую чертами и резами оскорбительного содержания. «Скарет!» Постоял, плюнул, махнул рукой. «А, что Лампы дал, и ладно!» «А не дал бы!» — тревожно спросил Кудыка. «Да куда он денется?» — снова вспылил ухмыл. «По уставу положено?» «Положено. Стало быть, давай!» Древорец потоптался, огляделся. В дальнем конце пещеры тышала дневной ясностью отверстая полукруглая дыра, та, что выводила на берег. Виднелись в ней слепящие гладь теплыни озера до да краешек насыпи. Кудыка дерзнул поставить новенькую греческую лампу прямо на пол и, расстегнув крышки тяжеленного устава работ, раскрыл книгу наугад, повернул к слабенькому сеющемуся снаружи свету. «Солнышко, подвиг свой в небе чинит дугою». С трепетом разобрал он по складам и заробел окончательно. «Закрой!» — посоветовал ухмыл. «Ежели все это читать, последний ум отшибет. Оно вроде бы и ничего, довольно да больно мудрено. Спросить-то чай проще». Голоса раскатывались так гулко, что Кудыка давно перешел наш опыт тоже, впрочем, отдающийся во всех закоулках зловещим кромким шуршанием. Чернава безрадостно разглядывал своды. «А люди-то откуда?» — тихонько спросила она. «Прямо здесь народились. Или сверху берете?» «Сверху», — сказал ухмыл. «Да и не оба кого. Какой он вам там клетушку отвел?» — сторожил преисподней отобрал у погорелица отмыкала Железную клюку с биркой. Повертел, сматриваясь в засечки. «А, вот это где. Ну, пойдем. Только лампы сразу зажигать не будем, а то из этого скаррида масло потом не выможешь».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 «Сразу тебя подбил ручки и к волхвам!» «Ты лучше давай сказывай, что и как!» Забеспокоился Кудыка. «Розмысл у тебя зачем отрядил?» Ухмыл покосился на древореза и одобрительно хмыкнул. «Зачинается сказ, начинается С удовольствием молвил он, снова поворачиваясь к далекой дыре. «Стало быть так. Чалим добросиянные качели и берем на перечап!» Примечание. «На перечап! Бериндейская! На перевес!» Но это ты и сам вчера видел. Дальше открываем топки, выгребаем золу и уже легонько скатываем порву к этой вот самой дыре. Кудыки невольно вспомнились в тонны дубовых ребер и тяжкий хруст, когда темная, лохматая, атакалина громада наехала на груду щебня. Ничего себе легонькая. А почему не сразу в дыру? Ну вот, начинай сначала, где голова торчала. Я же тебе и толкую. Сперва открываем топки, выгребаем залу.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 — Да вишь, какое дело, — неохотно признался он. — Рыли-то, сказывают, не от берега, а от изворота нынешнего. А качель с причалом, а ту пару уже сладили. Ну и промахнулись малость дырой. Вывели, да не туда. Что тут прикажешь делать? Прикинули, смекнули. И вышло, что проще уж канаву к дыре протянуть, чем качель перетаскивать. Кудыка стоял, задрав броденку, разине-разине, и только мигал, грядючи на гулки пыльные своды. Он-то, по правде сказать, полагал, что пещера это возникла сама собой вместе с сырой землей. Хотя как же сама собой? Дубовые балки, каменная кладка стен. Неужто копали да настилали? Нет, нынешним бериндеям такое точно не под силу. Вот пращеры те, да, те могли. Великаны были, сказывают. — А быстро ты докумекал, — уважительно заметил ухмыл. — Не зря тебе, завид хотеноч, устав, вручил застежками. Его еще, знаешь, не каждому дают. Иным сунут лопату, скажут, бери де отсюда, кидай де туда, да и будет с тебя. Кто же это все измуровал — выдавил Кудыка, селись представить неведомых строителей. — Ну, это, брат, не ко мне, — сказал ухмыл. — Это к розмыслу. Он-то у нас грамотный, а я так, грамотоватый. Пойдем, что ли? Впереди расплывалось во мраке смутное желтоватое пятно света слышались удары скрежет хрипящие голоса меняли ребро трухлявые суходрябле дерево хрустнуло сразу в нескольких местах так что из земляного гнезда его извлекали по частям вздув спину от натуги новые пропитанные дегтем дубовая снасть лежала вдоль рва и Кудыка ужаснулся прикинув сколько из нее могло выйти тех же берендеек ухмыл по обыкновению попробовал перекинуться острым словцом с кем-либо из работающих но те были сердиты и неразговорчивы постояли и двинулись дальше. «И вот, стал быть, катится оно по рву», — продолжал ухмыл, указывая на еле угадывающейся во тьме полукруглое дно бесконечной канавы. «А ров, заметь, нарочно изнаровлен, покляпай, то бишь сначала под уклон, а потом в горку». Примечание. «Покляпай». Бериндейское. Наклонный. «А в горку-то ну как въезжает? Само?»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 Ухмыл остановился под самой лампой и всмотрелся в бирку, прицепленную к железной бородчатой клюке. «Ага!» — пробормотал он, отдавая отмыкала «Это он вас в самом конце поселил. Вон та дверь, с заплатой!» Обдышавшись, направились к заплатанной двери. Ухмыл задержался, воровато оглянувшись, приоткинул стеклянный колпачок висячей лампы и вынул с помощью лучинки огоньку. «Высекать неохота!» — шепотом пояснил он, прикрывая ладонью ласковый желтый язычок.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 Заслышав, что к нему обращаются, отнял от книги вытрощенные очи. — Солнышко, — упавшим голосом сообщил он, — подымается умедлительным полетом, а опущается ускорительным.